Глава 22. Андрей. Осмотрел свою команду, которая с вытянутыми лицами сидела и прижимала к себе магических существ. Даже тот смертоносный росток больше не выглядел страшным и жутким, больше испуганным. Он даже в сторону Вадима метнулся и прижался листиками к куполу защиты, словно лекарь мог его защитить. Мой же пес так вообще поскуливал, съежившись до размера щенка. А вот рыбка Зиночке ощетинилась и выпустила иглы. Девушка же активно боролась с защитой, явно пытаясь, Достать своё магическое существо. Все живы, уточнила Косясь в сторону Зины. Что ты делаешь? На спасаю, рявкнула она, открывая защитный корап и бесстрашно засовывая руку в аквариум. Я думала, у Вадима случится обморок, потому что парень как-то резко побледнел. Давай, милая, не подводи. Открывай нашу защиту. Последняя команда была отдана мне. Повеной с приказным тоном, я пустил защиту вокруг нас. И именно в этот момент Петрова подбросила рыбку вверх. Знаете, это было неожиданно. Ведь чем выше летела рыба, тем круглее она становилась, тем быстрее начинали расти иглы. А ведь вокруг нас была разруха. Гости лежали на полу, кто-то медленно пытался выбраться из-под обломков столов и стульев. И только люди фараона спускались со второго этажа и закрывали с собой ходы. Все они маги, пусть не такие сильные, но могут взять количество. Это я думал мельком, смотря по сторонам и налетевшую вверх рыбу, а ещё заметил вытянутое лицо Романа, который только открыл рот. Вот это да, ахнул вместо меня Борис, потому что слова застряли в голове. А всё почему? Да просто тысячи игл отлетели в разные стороны от рыбы, попадая точно в тех, кто хотел нам навредить. Ни один из гостей не был ранен, ни один. Рыбка ловко опустилась в руки Зины, а девушка отправила своего нового питомца туда же и меч думать не нужно, она так просто магическое существо не отдаст. Обратно в аквариум. Слушайте, воодушевился Корнеев, расправляя плечи. Мы с Вишенкой берём на себя фараона. Он мак льда, ягня, поборемся. А вы давайте снимайте со стен защиту, успокаивайте другую магическую живность, а лучше убирайте её в порталы. И начать нужно вон с той ящерицы, согласился Вадим. Она уже сломала всю защиту и бодро двигается к банкиру. Так, да работаем, пока удалось обезвредить магов, воодушевился. Борис, будь осторожен, он тот ещё прохвост. Понял уже, вдохнул парень, открывая клетку и забирая из неё зубаста, который занял почётное место на плечах огневика. Погнали. Магнат изверяюще тянился и пискнул, вынесен он Борису, явно поддерживая боевой клич. Вдвоём они перепрыгнули через стул, который мешался под ногами, и побежали в сторону сцены, где среди других животных находился Рома. Пространство вокруг него уже стало покрываться коркой льда. Он явно был зол, а может уже находился в бешенстве. "Стой!" на встречу Борису выпрыгнул карлик, выставляя вперёд руки, но сплести магическую сеть и спасти своего хозяина попросту не успел. "Уи!" Вишенка растапперила лапки в сторону и, как белка-летяга, спланировала на лысую голову защитника фараона, а Корнеев продолжал свой путь к цели. Чем закончилось противостояние, не стал досматривать. Как-то не очень-то и интересно. Работаем, выдохнул я, разворачиваясь. Теперь рядом со мной стояла огромная трёхголовая псина, чья слюна капала на пол, а хвосты били по полу и разносили в стороны столы. Только простых людей не забей. Рав прохрипел пёс и рванул вперёд. "Зина!" крикнул. "На тебе магические животные. Почему это?" раздалось где-то позади возмущённое шипение. "Ты с ними общий язык находишь быстрее остальных", ответил за меня Вадим. Я лечу и вывожу раненых. Я слежу за безопасностью и убираю тех, кто вам захочет помешать, отозвался, прося всех богов, чтобы Зиночка справилась. Почему-то мне казалось, что ей мы дружно передали самую сложную задачу, но была уверенность, что девушка справится лучше нас, всех вместе взятых. А между тем маги стали приходить в себя. Не все, конечно. Большая часть из них так и осталась лежать, парализованная ядом из шипов рыбы. Что так удачно попало в руки Петровой. Кому-то досталось больше, кому-то меньше, но это не отменяло того факта, что обезвреживать всех придётся мне. Кто знает, вдруг у фараона тут целый подвал магов, которые будут пачками выходить на меня. Однако было ещё одно обстоятельство, от которого я должен был отключиться Зина и всё, что с ней связано. Сейчас я себе просто внушал, что нахожусь на задании, что жизни и здоровье других граждан для меня должны быть важнее. Что это моя обязанность, даже если гражданские сами пришли сюда. Но я также отчётливо понимал, если я услышу крик Зины и она позовёт меня на помощь, брошу всё и побегу к ней. Такого со мной ещё никогда не было и уже не будет. Петрова, чтоб её заняла мои мысли. И теперь приходится думать о том, а не полезет ли она куда ещё. А она-то полезет, везде и сразу. К тому моменту, когда я смог пробраться в сторону выхода, с той стороны стали появляться новые действующие лица. Это что-то случилось. В проходе встал Степан, командир четвёртой команды. Он с ужасом рассматривал полуразрушенный зал, в котором раздавались стоны людей, отборный мат. Петрова, ну надо же, как она умеет. Корнеев бы позавидовал до да только занят. С двух сторон от Степана остановилась его команда, которая смотрела на творящееся безумие широко распахнутыми глазами. Я думал, что придётся ещё и с ними разбираться, да только парни слажено повернулись. и были сбиты длинным матростком лианы, которые тянутся через весь зал в мою сторону. "Спасибо", крикнул я, не оборачиваясь. "Должен будешь", послышался ответ. Вот и как с ним работать. Используя свою силу, магию и волкодава во имя которого по негласному согласию приросло в простое Володя, смог расчистить центральный вход для того, чтобы Вадим мог начать выводить раненых или излеченных. Других выходов я просто не знал, так бы, может, нашёл тот, что был ближе. Но выбирать не приходилось. Мимо меня довольно скоро понеслись отростки, которые утягивали к выходу людей, перехватывая их поперёк туловища. Кому-то даже посчастливилось побывать в слюнявой пасти цветочка, который каким-то чудом не перегрыз своего спасённого человека. А мог бы легко. Видимо, и этот тандем не обречён на провал. Слаженная работа на лицо, прямо как у нас Володя, который уже нагнулся, позволяя взобраться себе на спину, и прыгнул на балкон второго этажа. По возможности не убиваем. предупредил его. Но пожевать можно. Магов было достаточно для того, чтобы увлечься ими. На многих из них имелись амулеты, которые поглощали мою магию, а вот справиться с мощными лапами пса не могли. Так что, прикрывая за огромными пастями, я активно отправлял в нокаут тех, кто не желал мириться с тем, что выхода попросту больше нет. Или же они на что-то рассчитывали? Когда соседняя от меня стена сначала обледенела, а потом резко растаяла, я усомнился в том, что мы справимся. Даже пользуясь силой магических существ, мы не имели преимущества. А тем временем я заметил, что из-за сцены выходят всё новые и новые маги. Там что, конвейер по их производству ужаснулся. Ты здесь, я туда, распорядился, оставляя Володя один на один с магами, которые после моего ухода оробели перед собакой, синхронно отступили и были сбиты передними лапами иномирного существа. Если рядом со мной пёс ещё как-то сдерживался, то теперь позволял себе чуточку больше. Ай, ладно, всех спасти всё равно не получится, как бы страшно мои слова ни звучали. Спрыгнул вниз. Я вовремя, ведь три мага пытались заключить в круг Зину, которая пыталась договориться с несговорчивой ящерицей. Последний раз, прошу, настойчиво добивалась ответа Зиночка: "Либо ты со мной, либо против меня". Кажется, одна из голов показала Петрова язык, и ящерица решила слинять до того, как девушка её поймает. Зря, в общем-то, от предложения некроманта магическое существо отказалось. Зиночка уже была в бешенстве, так что когда на месте ящерицы оказалась горстка пепла, а сама девушка сдувая прядь белых волос, повернулась к оставшимся клеткам, спорить с ней более никто не захотел. Я же стал убирать тех, кто мог моей помощнице помешать. На этот раз частично трансформировал свои руки, которые теперь стали мощными лапами. Вот ими оборудовать было в разы удобнее. Особенно приятно оказалось видеть ужас тех Кто со мной ещё не был знаком. Так я за кулисы и зашёл, где оказалось много пустого пространства, а ещё имелись распахнутые Настиш двухстворчатые двери. К ним я и пошёл. Возможно, зря, что один, но искать подмогу среди друзей было некогда. Переступив порог, я осмотрелся не в силах поверить в то, что увидел. Это была самая настоящая лаборатория с множеством колб, которые при мне меняли цвет, из многих хвалил пар И разлетались в разные стороны искры. Но это было не всё. Там по другую сторону от меня стояло новое магическое существо, которое отсканировало меня своим внимательным взглядом, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Оно было непонятной формы, а может быть, и всеми формами сразу. Мне даже сначала почудилось, что морда у него меняется на лицо. Пока не понял своё зрение, не заметил, как много форм хранило в себе это создание. Кажется, кровь химеры была не зря. Вот на что она пошла, на усовершенствование нового магического существа, которое прямо на моих глазах стало перевоплощаться, становясь мною. То же лицо, на которое каждое утро я смотрю в зеркало, те же брюки и рубашка. И как хорошо, что её успел только частично трансформироваться. Спокойно, проговорил скорее для себя. Выпускать это создание за стены лаборатории ни в коем случае нельзя.